Глава вторая. Русский медведь и полет валькирий. Татарский пролив, Южный Сахалин, западнее Мауки, 16 октября 1921 года. Близился рассвет, и их воздушная армада шла на восток. Шла навстречу восходящему солнцу. Четыре бомбардировочных полка, четыре штурмовых и четыре истребительных. Три сотни самолетов. Никогда еще в истории русской авиации не применялось одновременно столько самолетов сразу. Что ж, все когда-то бывает впервые. Командир его императорского Всесвятейшества и Величия Лейбгвардии Женского Императрицы — Марии дальнебомбардировочного полка «Ангелы Богородицы», светлейшая княгиня Волконская вела своих подруг навстречу одной из самых решающих битв этой войны. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Остров Сахалин. Сахалинский укрепрайон. 16 октября 1921 года. Секундомер в руках генерала Холодовского тикал, отсчитывая последние секунды. Нет, не то чтобы точность до мгновения была принципиальной, но командующий войсками Сахалинского укрепрайона, генерал от артиллерии Холодовский считал этот показатель важным в части того, насколько ему удалось вымуштровать своих подчиненных. Что ж, они времени не теряли. Весь север острова, вплоть до линии разграничения, был набит артиллерией и боеприпасами к ней. Большая часть переправлялась на Сахалин с соблюдением всех норм маскировки и безопасности. Конечно, японцы фиксировали переброски, но генерал сильно сомневался, что самураи имели более-менее полное впечатление о масштабах этой переброски. Многочисленные деревянные муляжи, покрашенные под сталь, концентрировались в районе императорской гавани, Сплошным потоком перебрасывались на юг Манчжурии, разумеется, с соблюдением всех мер секретности. А японцы так и роились мухами вокруг этих мест сосредоточения. Впрочем, жизнь и война покажут, кто тут больше преуспел в обмане. Все, время вышло. В ту же секунду остров вздрогнул от залпа сотен и тысяч орудий разного калибра. Весь японский укрепрайон вспыхнул от разрывов на глубину до... 30 километров от линии фронта. Тихий океан, где-то юго-восточнее Токио. 16 октября 1921 года. Полк из 24 гидросамолётов Гассен-5 шел над морем. Нередко внизу попадались всякого рода рыбацкие лодки различных размеров. Но они не слишком беспокоили полковника его северского Александр Николаевич прекрасно понимал, что на подавляющем большинстве этих посудин нет радиостанций. А даже если предположить встречу с военным кораблем, то вряд ли в районе цели что-то принципиально смогут изменить. Осталось слишком мало времени. Пока то, пока все, пока согласование, пока чашечка саке, и все уже будет кончено. Да, их миссия была опасной, и его даже отговаривали от участия в ней, но он не мог отказаться. Ну, как он мог послать на смерть своих подчиненных, а сам сидеть в комфорте Владивостока? Да и интересно было. Даже захватывающе интересно. Настолько дерзновенная идея. Он не знал, кому эта идея принадлежит, но завидовал белой завистью уму этого человека. Да, красиво. И да, вот уже и берег появился на горизонте. Скоро все и случится. Татарский пролив. Южный Сахалин. Западнее Мауки. 16 октября 1921 года. Судя по часам, битва за Сахалин началась. Капитан, Маграфиня графиня Палиокостронская, маркиза Бергола-баронесса Мостовская удовлетворенно увидела, что на горизонте, на фоне рассвета, появилась темная полоска острова. На светлейшей княгине Волконской поступил сигнал на перестроение. Да, всё идёт по плану. Сейчас их армада распадется на отдельные отряды, перед которыми поставлены разные задачи. Кому-то предстоит громить военные городки японцев, кому-то железнодорожные узлы, кому-то угольные шахты и нефтепромыслы, а вот им предстоит свой приз. Порт Маука. Объект стратегической важности, как, впрочем, и все остальные цели для их воздушной армады на сегодняшнее утро. А вот и сам порт. Как говорит ее Миша, «Здрасте вам через окно». Ольга Кирилловна усмехнулась, внося штурвалом коррективы в курс самолета. Да, кто еще в империи может назвать мой Миша самого царя? Разве что жена императрица Мария. Что ж, сама Ольга императрицей не стала, но вот сын общий с Мишей у нее есть. Но времени на рассуждение уже не оставалось. Ее Си-33 во главе прочих бомберов уже ложился на курс к цели атаки. Вражеское ПВО только сейчас вяло начало брехать, но плотности огня не было. Зато от их строя отвалились штурмовики «Анатра-лебедь Гранд г 8 и устремились подавлять выявленные очаги сопротивления и аэродромы. Истребителям пока делать было нечего, и они рассыпались на две группы. Половина СКМ-3 устремилась за штурмовиками, внося свою лепту в хаос внизу, но при этом не забывая охранять своих подопечных. Вторая же часть истребителей осталась прикрывать бомбардировщики. Но, судя по всему, воздушный удар стал для японцев полнейшей неожиданностью. Так что особого сопротивления ни со стороны земли, ни со стороны неба пока не наблюдалось. Ну, как говорит Миша, кто им доктор? А вот собственные цели воздушного удара. Сама портовая инфраструктура, железнодорожная станция при порте — И, самое главное, огромные угольные склады и резервуары с нефтепродуктами. И то, и другое буквально на вес золота для стесненной ресурсами японской промышленности, армии и японского флота. Особенно с учетом того, что легкие силы союзников буквально терроризируют морские коммуникации, препятствуя поставкам стратегически важной продукции из других стран. Сброс! Уже уходя от цели, Ольга обернулась. Штурмовка и бомбардировка продолжались, но трудно было что-то рассмотреть в клубах черного дыма и в той стене огня, которая разверзлась на земле. Что ж, у них всего хватало. И зажигалок, и тяжелых фугасных авиабомб ФАП-500. Что ж, Японии нанесен чувствительный удар. И это только одна из целей их армады на сегодня. Появились в небе японские истребители. Но это был уже жест отчаяния, ведь вражеских самолетов было слишком мало. И даже не будь наших СКМ-3, японцы вряд ли бы смогли нанести особый ущерб бомбардировщикам, ощетинившимся крупнокалиберными пулеметами и 20 миллиметровыми автоматическими пушками. Да, бомберы ее эскадрильи вновь заняли место в строю. «Доложить о потерях!» И за спины через несколько секунд прозвучал доклад. «Потерь нет, товарищ капитан!» «Вот и славно! Пора домой!» Тихий океан. Где-то юго-восточнее Токио. 16 октября 1921 года. Йокосука появилась на горизонте. Пока фактор внезапности играл свою роль, в небе не было истребителей, а ПВО еще не начала свой заградительный огонь. Что ж, может и удастся прорваться. Японцы явно не ожидают их появления в небе со стороны Тихого океана. Тем более строим в 24 торпедоносца. А вот и горло Токийского залива осталось позади. Гавань суки. Небольшая эскадра военных кораблей, на которых, судя по всему, боевую тревогу сыграли такие. Во всяком случае, на палубах уже видна какая-то беготня. Противоаэропланные пушки и пулеметы пришли в движение. Но поздно, господа самураи. Меньше спать нужно на рассвете. Первая волна в три двойки торпедоносцев заходила на цель с разных сторон. Восходящее солнце слепило японских комендоров, снижая эффективность их огня. Сброс торпед. 2, 4, 6. Проклятие! Первые четыре прошли мимо цели, подбив какие-то посудины позади. В сам суперлинкор Муцу попало лишь две, не причинив, впрочем, тому явного вреда, поскольку противоторпедные були выполнили свою задачу и приняли основной удар на себя. Что ж, вторая волна. Три попадания торпед. Повреждения есть, но не критичные. Понятно, ни завтра, ни в ближайший месяц он в море не выйдет, но это вовсе не то, ради чего была затеяна столь дерзновенная и сложная операция. Волна третья. У нас уже потеряно три гидроплана. ПВО кораблей и порта оказалось лучше, чем ожидала разведка. Пока у нас все кисло. Третья волна выпустила шесть торпед, но ввиду необходимости осуществлять маневр уклонения от противовоздушной обороны в цель попала только одна торпеда. Благо, по счастливой случайности удар пришелся на нос, незащищенный поясом булей. Понятно, что там переборки и линкор не затонет с такими повреждениями. Он может пройти сотни миль до своей базы. Медленно, но может. Торпед больше нет. Остались лишь шесть гидросамолетов. Два из них — это так называемые машины объективного контроля с фотоаппаратами и кинокамерами. Итого минус 2 Осталось 4. Чистая математика. Из них только две машины, предназначенные для сброса на удачу на сам Муцу, а две планировалось использовать просто для удара по верфи. Как говорится, на память и для приятных впечатлений. Но что-то пошло не так. «Итак, Муцу — безусловный приоритет. Даже если у него разобьются только иллюминаторы, то уже хлеб. Любой ущерб для суперлинкора повышает шансы русской эскадры в предстоящем генеральном сражении». Это все понимали. Первая двойка с бронебойными бомбами. Заход на цель. Одна бомба попала. Но хотя палубу пробило, особых разрушений видно не было. Правда, черный дым валил. Но просто повреждение. Палуба рассчитана на бой с линкорами, когда тяжелые снаряды падают отвесно, и тут трудно ожидать чудес. Вторая пара. Фугасный ФАП-500. Командирская машина барона Сергеева шла первой. Ведомый сбросил бомбу в районе кормы и отвалил в сторону от греха. Бомба упала аккурат позади задней башни главного калибра. Взрыв, как говорится, бабах. Все в дыму, но вряд ли повреждения существенные. Последняя машина упорно летит вперед, маскируясь в дыму, но и пытаясь разглядеть что-то в этом самом дыму. И вот в разрыве черной копоти полковник Прокофьев Северский разглядел, как с самолета Сергеева отделилась бомба и рухнула в пробитую бронебойной бомбой дыру в палубе. Барон резко взял вверх, уходя влево, и было от чего. Взрыв. Еще. Еще. Чудовищное пламя взрывающегося боекомплекта переламывает линкор надвое. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Чита. Зоопарк. 16 октября 1921 года. «Ваше Всевеличие! Утренняя сводка из ситуационного центра о ходе операции на фронтах!» Киваю, беря у генерала Качалова папку. Бегло смотрю бумаги. Нет, слишком рано. Придется ждать. Почему я здесь? Нет, не в Чите, в своей ставке Верховного Главнокомандующего, а вот конкретно здесь, в зоопарке. Так вся наша жизнь в зоопарк. Или ты смотришь, или тебя показывают, пусть даже и с короной на голове. Ваше всевеличие, будут ли какие-то повеления? Я перечитал свежее донесение из Владивостока и кивнул адъютанту. «Хорошо, Борис Павлович, я понял. Повелений пока нет. Ждем известий». Бригадный генерал Качалов убрал лист в папку и, козырнув, отошел во своясе. А я продолжил смотреть на огромного Мишку, который встал на задние лапы и, оперевшись на прутья клетки, смотрел на меня. «Медведь, зверь опасный, вроде и добродушный Мишка, даже красивый, лохматый, медок любит и вообще очень импозантен». Не зря он в стольких русских сказках фигурирует. Чувствует народ к нему симпатию и очень уважает. Практически тотем получился, символ русских. Причем символ буквально во всем мире, но опасный он зверь. А еще медведь очень умен и хитер, и разгоняется с места до 60 километров в час, так что от него не убежишь и даже не всегда уедешь, особенно по нынешним временам. «Но какие скорости в 1921 году? Это вам не техника 2015 года». Говорят также, что Мишка отлично лазает по деревьям, снимая оттуда дураков, которые от него пытались спастись, но, не знаю, не проверял. «Ни в этом времени, ни в своем будущем. Впрочем, с чего-то далекое прошлое будущее вдруг стало моим. Нет, не ассоциировал я себя больше с тем временем. Я здесь и смотрю вот на Мишку». «Да ничего не скажешь. Будь моя воля, я бы еще учредил особый народный герб, щит с императорской короной, и два медведя держат его, бурый и белый. И девиз «Кто ел из моей миски? Кто спал на моей кровати?» Не зря во всех русских сказках, поговорках «Хозяин леса медведь». Я же тоже мишка. Так что каждая лыка в строку. Михаил Александрович Романов и прочее, прочее, прочее». Собственной, как говорится, персоной. Больше четырех лет я здесь. Пообвыкся как-то. Семью завел детишек. Веду вот очередную войну, будь она неладна. Совместный протекторат Китая и России Манчжурия. Полигон 3 общевойсковой дальневосточной армии. 16 октября 1921 года. Грохот выстрелов стоял беспрерывно. Этот грохот имел и имя собственное. Шло боевое слаживание прибывших резервистов. Иван Жирков отер рукавом под лба, который так и норовил попасть в глаза вместе с полигонной грязью. Что с того, что тут все поголовно ветераны Великой войны? В учебку, на полигон, на три недели. Тысяча выстрелов в день. Маневры, упражнения, тактика, действий в чистом поле, в сопках, в лесистой местности, в городах и населенных пунктах помельче. На полигоне был выстроен целый учебный городок, в котором отрабатывались различные ситуации, которые могли возникнуть, и наверняка возникнут в реальном бою на этой войне. Боеприпасы новобранцы просто жгли без счета. Да, не все выстрелы были боевыми патронами. Да, большей частью это были патроны холостые, но так не ради экономии, а чтобы случайно не постреляли друг друга во время отработки маневров. И да... Любой ветеран вам скажет, что если бы так гоняли перед прибытием на фронт во время Великой войны, то, может, и война сразу бы пошла иначе. Это вам не 5 выстрелов подготовки и пошел в реальный бой. Хорошо, если еще винтовку выдали. Ростовые мишени, движущиеся мишени, стрельба по запускаемым в небо тарелочкам, трехлинейка, карабин, автомат АФ-20, Маузер К-96, обыкновенный наган, охотничье ружье». Сборка-разборка, практические стрельбы. Понятно, что пехоте в основном полагались винтовки или карабины, но и с остальным оружием нужно было уметь обращаться, включая подменять второго, а то и первого номера пулеметного расчета. Или минометного. Или шофера в крайней ситуации. Их гоняли, гоняли, гоняли. Да так, что понятно, что по смежным задачам, как выражается командир их курсов, в основном учили поверхностно но нынешняя армия патронов точно не жалела. Не жалела минометных мин и артиллерийских снарядов, а самолеты так и носились над головой, бомбя и обстреливая только им известные цели где-то там, за горизонтом. Но носились самолеты действительно над самыми головами. Вероятно, дабы приучить солдат к этому гулу моторов в небе, а может и еще по какой причине, но носились. И несмотря на два года на фронте, и самому Ивану было чему поучиться — Начиная с того, что теперь штатным оружием у них была не трехлинейка системы Мосина с примкнутым штыком, а кавалерийский карабин безо всякого штыка. Как разъяснял им поручик Смирнов, карабин в окопной войне при штурме, и при обороне более сподручен, более легок, короче, оборотистее в окопах и в рукопашных схватках там же. Впрочем, основным оружием рукопашный теперь считался не игольчатый штык винтовки, А простая саперная лопатка, махать которой, рубя всякие доски и мишени, их учили особо. И главное ходить цепями на пулемет их уже не учили. А главным понятием в их учебе было одно слово взаимодействие. Давайте, бездельники! Япошки вам не дадут отдыхать! Вперед! Жарков покосился на поручика и, сцепив зубы вновь, в составе своей группы, бросился в атаку короткими перебежками, используя воронки и складки местности, прикрывая других и стараясь не терять из виду соседние группы. Сзади загрохотало. Не оборачиваясь, Иван залег от греха. Крупняк на автоточанке — это страшная штука. Такая пуля отрывала не то что руку или ногу, но и голову. Понятное дело, что пулеметчик бил не просто поверх их голов, но и вообще в небо. Но один несчастный случай уже был. Автомобиль неудачно скакнул — И пулеметчик дал очередь по своим. Опознать удалось не всех. Имперское единство России и Ромы. Российская империя. Москва. Кремль. Оружейная палата. 16 октября 1921 года. Маша долго стояла у государственных символов империи. Большая и императорские короны. Скипетр, держава, ключ, мантия, панир, парфира, щит и державный меч. Служители молча стояли в стороне, не смея нарушить ход мыслей своей государыни. «Достаньте мне его!» Это было сказано настолько властно, что никто даже и не подумал переспрашивать или тем более сомневаться. Некоторые манипуляции вот меч с поклоном подают ей на вытянутых руках. Императрица приняла меч на обе руки Он был красив, в меру тяжел. Все-таки это больше церемониальное оружие, а не боевое. Но, в принципе, вполне себе. Почему он туп? Когда его затачивали в последний раз? Служитель растерялся. Эм, ни, никогда, Ваше Величество. Маша нахмурилась. Что так? Сталь клинка не позволяет? Еще большая растерянность позволяет, но это же церемониальное оружие. Понятно. Отойдите. Царица довольно ловко крутанула мечом в воздухе, рассекая воздух несколькими классическими фигурами боя на мечах. Да, тяжеловат, смещен центр тяжести ближе к эфесу, но в целом, если не рассматривать всякую золотую мишуру и прочие украшательства, довольно неплох. В XVII веке делать умели даже церемониальные мечи. Это вам не яйцев, а Берже, не в обиду будет сказано, великому мастеру. В общем так. Найдите мне лучшего мастера, и чтобы меч был заточен как положено. Но со всей осторожностью. Идет война. Не гоже, чтобы державное оружие было тупым. Совместный протекторат Китая и России Манчжурия. Полигон 3-й общевойсковой Дальневосточной армии. 16 октября 1921 года. Зауряд поручик медицинской службы Анна Яровая вела обучение прибывших на полигон ветеранов из пополнения. Сегодня был первый день обучения основам первой помощи на поле боя для прибывшей из Псковской губернии роты добровольцев. Вообще по разнарядке каждая губерния должна была обеспечить фронт батальоном добровольцев, но отправляли их на Дальний Восток по мере формирования и обеспечения всем необходимым, что также ложилось на плечи руководства соответствующих губерний и областей, а также местных благотворительных обществ. Закупалось все, от обмундирования и сапог, заканчивая мылом и бинтами, одеяло, портянки, папиросы, бритвы, ножницы, ножи, медицинские ремни, каучуковые жгуты, саперные лопатки, махорка и прочее. Конечно, все это было на складах и на Дальнем Востоке. Но где склады, а где прибывшее пополнение? Так что на месте выдавали по плану лишь личное тяжелое вооружение, разгрузки и, собственно, каски. Шлем Сольберг М17. Новые каски, новая пятнистая зимняя униформа. Как и новые бронежилеты, пока шли только кадровым полкам и дивизиям, уже находящимся на театре. Поэтому государь четко поставил вопрос, От того, как будет собран, обеспечен всем необходимым местный добровольческий батальон, зависит и царская оценка действий и соответствие посту конкретного генерал-губернатора. Со всеми вытекающими. Ведь в случае объявления мобилизации, каждая губерния должна была выставить и обеспечить, по слухам, то ли полк, то ли даже целую дивизию. Вот на ротах и батальонах проверяли готовность. Так шушукались и в открытую болтали в войсках Манжурии. Впрочем, примерно это подтверждали и политкомиссары. Вот уже год действующий в каждом батальоне, и даже ротные батюшки, которые помимо окормления паствы, выполняли еще и разъяснительную работу, опекая души солдат и изгоняя из них червь сомнения в праведности их дела. Вообще, как говорят заводы и фабрики по всей России, по всей Ромеи, не только не прекратили выпуск военной продукции после окончания Великой войны, но и даже наращивали его. Во всяком случае, сама Анна видела постоянное объявление требуются на предприятия, которые выпускали что-то военное. Кто снаряды, кто шинели, кто сапоги». А уж после окончания пандемии американки в стране было достаточно много и всего в части медицины, да и фельдшеров с сестрами милосердия подготовили немало. «Отец Анокенти, помогите мне». Родный батюшка совсем молодой выпускник семинарии с готовностью принялся за дело, пока не очень умело переворачивая раненого на спину, продевая за лямку разгрузки ремень и с надрывом волоча смеющееся тело в сторону воронки, собравшиеся захихикали. «Так, оставить смех. Арты позакрывали? Сейчас будете друг дружку точно так волочь. Туда-сюда!» Яровая грозно оглядела прибывших солдат. Один из них хмыкнул. «Так это, барышня, может, там одежку нашу протрем!» «Я вам не барышня рядовой, а товарищ зауряд-поручик». Тот лишь усмехнулся, оглаживая бороду. Мол, видели мы таких зауряд-поручиков, знаем, как оно на фронте бывает. Подсечка, вывихнутая рука, колено милой барышни давит на горло умнику. Тот захрипел. «Пусти!» «Обращайтесь к старшей почину, как положено по уставу». Лицо лежащего начало принимать синюшный оттенок, и народ вокруг заволновался, — однако колено лишь сильнее вдавило горло. «Не слышу, рядовой!» — хрип. Отпустите, товарищ! Зауряд-поручик!» Анна легко поднялась на ноги и сделала отмашку спокойно стоявшему в нескольких шагах дежурному унтер-офицеру. «Попов!» — тот немедленно подскочил и, вытянувшись, четко отдал честь и бодро доложился. «Унтер-офицер Попов! Какие будут приказания, товарищ зауряд-поручик медицинской службы?» Этого трое суток галпфахты на хлеб и воду. Каждый день выводить на работы почистки ротных выгребных ям. Слушаюсь!» И, уже обернувшись к потерпевшему, заорал на весь плац. «Тебе что, приглашение нужно особое? Бегом вперед!» И рядовой, пошатываясь, побежал туда, куда гнал его дежурный Унтер. Отец Иннокентий крикнул догонку. «Беги, соколик, беги! Я к тебе сегодня зайду, окормлю кадилом!» Яровая обвела твердым взглядом притихшую толпу солдат. «Есть еще хохмачи?» Собравшиеся молчали. «Тогда перейдем к практическим упражнениям по оказанию первой медицинской помощи на поле боя. И помните, что от этого зависит ваша жизнь и жизнь вашего боевого товарища. Итак, если есть такая возможность, необходимо вытащить раненого из простреливаемого места. Для укрытия подойдет любая подходящая складка местности, воронки от снарядов, любые сараи и прочее. Сориентируйтесь на месте. Если ранены в сознании, проводите быстрый опрос, выясняя, где болит и куда он ранен. Это важно. Бывают раны страшные на первый взгляд, но не опасные для жизни. А бывают такие, которые на первый взгляд и не видны. Сильно не кровоточат, но от которых солдат умирает в течение получаса. Особенно важно, когда на раненом бронежилет рана может оказаться под ним. В любом случае, бронежилеты и разгрузку необходимо снять и осмотреть раненого со всех сторон. Боец может быть под действием болевого шока или кровопотери и не сможет объективно оценить свое состояние. Если же солдат находится без сознания, то осмотр необходимо провести самостоятельно. Первичный осмотр должен занимать не более 15-20 секунд. Опрос, визуальный осмотр быстро ладонями проводите вокруг шеи раненого, Если крови на ваших руках нет, то добираетесь тем или иным способом подмышки и до боков. Если крови нет, движетесь дальше по телу. Каждый из вас должен понимать, что если вы нашли кровь, то осмотр ускоренно, нужно все равно продолжать. Если вы начнете бинтовать первую попавшуюся рану, то может оказаться, что где-нибудь на спине или заднице рана куда серьезнее, и солдат умрет, пока вы будете ему руку спасать. Помните, большая половина ранений всегда множественные, поскольку случается от осколков разорвавшегося рядом снаряда, а от пуль бойцы страдают меньше. Далее. После первичного осмотра необходимо снять с раненого сапоги и очень желательно спустить брюки и нательное белье, дабы осмотреть на предмет повреждений и рассечений ноги, и особенно паховую область. Солдаты заулыбались, переглядываясь, но после случая с убежавшим на гауптвахту хохмачом желающих открыть рот не нашлось. В случае невозможности снять штаны и белье, нужно их разрезать ножом или ножницами. Вам всем их выдали, и не вздумайте их потерять, пропить или продать. Чистка нужников покажется вам раем, если что. В случае обнаружения ранений и конечностей необходимо перетянуть ногу или руку медицинским ремнем или жгутом, дабы остановить кровопотерю. В этой части вопросы есть? Один, как и ожидалось, не удержался и смиренно, но достаточно хидно поинтересовался. А осмелюсь спросить товарищ зауряд поручик медицинской службы, а если ранение, как вы изволили выразиться, в паховую область, то на какое место нужно затянуть медицинский ремень? Анна подобный вопрос слышала почти от каждой новой группы, поэтому ответила спокойно. В этом случае вход идут вата и бинт. Но если вы будете невнимательно слушать, то боюсь, что при ранении вас в голову ваши товарищи могут по ошибке наложить жгут на вашем горле, дабы остановить кровотечение». Все засмеялись, похлопывая дурака по плечам и изображая, как они будут ему затягивать ремень. Кто-то, смеясь, заявил. «Самойлов, если вдруг у меня не будет ремня, то не боись. Я тебе и руками кровь остановлю». И потянулся растопыренными ладонями к его шее. Хохот продолжился. Яровая спокойно дождалась окончания вспышки веселья. Психологически это важно. Мандраж их должен отпустить через смех, нервы успокоиться, и они смогут более адекватно слушать лекцию. Итак, товарищи, мы все тут ветераны различных войн и сражений. Наверняка вы много раз видели, как умирают ваши товарищи, в том числе и на ваших руках. Не сомневаюсь, что вы не раз испытывали чувство беспомощности и отчаяния. понимая, что ваш друг умирает, а вы не знаете, что делать. Вы все верные подданные нашего государя-императора. И он дорожит жизнью каждого из вас. Через наш учебный центр перед отправкой на фронт уже прошло множество солдат. Вас будут учить всему, в том числе и оказанию медицинской помощи на поле боя. Да, у вас есть вроде санитарное отделение, но если вы не будете уметь делать элементарные вещи, то и ваши товарищи погибнут, и вы сами тоже. Три недели мои коллеги будут вас учить, Каждые своей специфики в части ран и прочего. Через три недели вы мне все будете сдавать экзамен по первой помощи в условиях боя. И, видит Бог, я вам не завидую. Совместный протекторат Китая и России Манчжурия. Севернее Мукдена. 16 октября 1921 года. Генерал-адъютант его всевеличия, генерал-лейтенант Капель использовал своим генеральским животом всю округу. В обычном солдатском пятнистом бушлате исползал. Что поделать, рекогностировка — это такая штука, которую нельзя отдавать на откуп нишестоящим генералам и офицерам. У всех свой взгляд на вещи и позицию, не говоря уж о том, что, несмотря на то, что за неверное оптимистическое донесение можно было запросто отправиться в штрафной полк, а то и на пожизненную каторгу. Перестраховщиков все равно хватало. А вдруг начальство осерчает от плохой сводки с мест? Жди потом комиссию, разбирательство. Нет, испокон веку полководцы разного уровня значимости в преддверии наступления или обороны лично объезжали позиции, лично ползали на брюхе дабы собственными глазами увидеть место и условия предстоящего сражения. Лично. Иначе это не армия, а извините за французский, форменный бардак в форме. Владимир Оскарович был более чем уверен, что и японский командующий сейчас точно так же всматривается в бинокль, пытаясь выстроить правильную стратегию предстоящей битвы. Наверняка и у самураев есть японский аналог русского выражения про то, что гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Нет, самурай противник серьезный, без дураков. Простая пехтура, конечно, уступает по уровню выучки российским ветеранам, тем более прошедшим трехнедельную учебку уже здесь, в Манчжурии. Но верность своему императору была у них в крови. А сидеть в обороне куда легче, чем наступать на пушки и пулеметы. А укрепления Япа выстроили, если не капитальные, то весьма и весьма серьезные. Бетон, сталь, наваленные камни, блиндажи в четыре наката. Когда только успели. А ведь это свежесозданные позиции. А там дальше, ближе к Ляудумскому полуострову и в горах Кореи, все куда более серьезно, чем здесь. Там настоящий укрепрайон, соответствующий артиллерией, подземными ходами и коммуникациями и всем прочим. Вряд ли там сильно слабее «Ура» на Южном Сахалине, где за 15 лет была создана настоящая большая крепость, размером в половину Сахалина. Рокот в небе изменился, и капель поднял голову. Да, идет смена. Один двухбалочный самолет-разведчик «Анатра-Ан-7». Помахав крыльями, уходил на аэродром, унося с собой не только приятные впечатления, но и множество аэрофотоснимков японских позиций. Сменщик не занимал его место Конечно, самураи пытались их периодически сбивать, и пару раз им это действительно удалось. Один раз посредством наземной ПВО, а во второй — при помощи звена истребителей — Так что после этого случая истребители прикрывали и работу русских воздушных разведчиков. Безусловно, несмотря на довольно обширную помощь со стороны Великобритании и ее доминионов, а также США, русская армия была лучшей технически оснащеннее. А уж сколько технических сюрпризов ждет самураев во время предстоящего сражения, в том числе и сюрпризов совершенно секретных. Словно в подтверждении мысли генерала Из-за выскочила автоточанка и дала длинную очередь по японским позициям. Попали тяжелые пули в кого-нибудь или нет, ясно, не было. Но, произведя соответствующее впечатление, автоточанка исчезла в складках местности. Что ж, самураи уже даже прекратили попытки высылать диверсионные группы на перехват этих весьма подвижных полноприводных целей. Ночью автоточанки не применялись, а днем чаще всего выходило наоборот. Отряд противника обнаруживался воздушной разведкой, а затем, получив наведение по радио, на перехват выскакивали пару-тройку автоточанок, которые в удобном месте молотили японцев в кровавый фарш. Так что теперь противник предпочитал не пытаться ловить юрки и цели, а просто ждал в окопах случая подстрелить такую машину. Иногда получалось, но весьма редко. Без превосходства в воздухе предугадать место следующего явления народу автоточанки было сложно. Из особки захлопали минометы. Ничего серьезного. Так, беспокоящий японцев огонь, нечего им дремать на работе. Тем более, что наши минометные батареи работали круглосуточно, то появляясь на вездеходах, то исчезая. Накидались два десятка мин и растворились на просторах Манчжурии. «Товарищ генерал-адъютант, вот, глядите, вон там ложбина». Капель обратил свой бинокль туда, куда указывал полковник Кречетов. «Хм, да, ложбина, конечно, интересная, но...» «Андрей Егорович, а вот вы бы на их месте не заминировали там все подчистую?» Тот нехотя кивнул. «Заминировал бы, Владимир Оскарыч. Но, во-первых, можно ночью попробовать послать саперов на разведку. Чем черт не шутит? А можно и проще поступить. Бить артиллерии по квадрату снарядами для детонации мин. И не давать ипошкам ставить мины» всё время запуская по ночам люстры и расстреливая все постановочные команды сапёров. Вряд ли в таких условиях они смогут много поставить ночью. А про день не говорить нечего. Самолеты наши, опять же, больно ушла жбинка хороша и плохо простреливается с той стороны. Можно скопить силы для броска. Но скепсис генерала не развеялся. Простреливаться-то она может и плохо. Это если прямой наводкой, а минометы и гаубицы... Наверняка же пристреливали квадрат. Но Кречетов гнул свою линию. — Может и так, товарищ генерал. Но воронок в ложбине мало, и не похоже, чтобы старые воронки зарыли. Да и мало у Япов минометов, и не они нашим. Гаубицы, да, присутствуют, но ведь и мы не лыком шиты. Развернем контрабатарейную борьбу, а со всех видов опять же. К тому же на поле в прямой видимости будет немало и других целей. Капель ограничился лишь неопределенным «будем думать». Идея была соблазнительной, но слишком уж очевидной. Японцы тут окапывались не один день и вряд ли не смотрели на свои позиции в бинокль. Именно с этого места. А посмотреть было на что. Ряды вкопанных рельсов должны были воспрепятствовать быстрому продвижению бронетехники, коей у русских было не в пример больше. Много рядов колючей проволоки. Наверняка все напичкано минами. Несколько оборонительных рубежей, далее, тоже не кипарисами усаженные. На первой линии обороны размещены китайцы-хунхузы. Судя по всему, вооруженные винтовками, вероятно, арисаками. Наверняка есть и сколько-то пулеметов. Но хунхузы — ерунда, расходный материал, призванный вызвать первый огонь на себя, вскрыв тем самым тактический замысел и боевое построение русских. А вот дальше сидели японцы, готовые в случае чего — подбодрить дрогнувших хунхузов пулеметными очередями по отступающим. Судя по данным аэроразведки, там за хунхузами еще три линии укреплений и артиллерийские капониры. ПВО у Япов тоже есть, и наверняка все точки нам вскрыть и разведать не удалось. К тому же они наверняка перемещают артиллерию и ПВО по ночам, после того, как улетает домой наша аэроразведка. Нет, самураи противник архи -серьёзный. Это не австрияки и тем более не турки. Что ж, будем думать. А пока и русская армия времени не теряла, вгрызаясь в землю лопатами, бульдозерами, бронетехникой, снабженной лезвиями отвалов, короче, всем тем, что есть в наличии. Как и во времена Древнего Рима, солдат на войне должен либо копать и строить, либо маршировать, либо выполнять команду отбой, либо воевать. Самая дисциплинированная армия от безделья начинает быстро разлагаться поэтому вырыл одиночный окоп для стрельбы лежа, Углубляй для ростового. Вырыл, соединяя одиночные окопы в групповые на двух-четырёх стрелков каждый. Соединил, расширяй для размещения боя стрелкового отделения. Потом в единую систему с ходами сообщений между ними. Да никак попало, а по науке. Ломаной линией под определенными углами. Рой, строй блиндажи, склады. Отхожие ямы и все то, что спасет тебе в бою жизнь. Закончил работу? Ну тогда самое время приступить к созданию второй линии обороны. Сидишь в обороне? Зарывайся в землю. Готовишься к наступлению? Зарывайся в землю. История войн знает множество примеров, когда изготовившуюся к наступлению пехоту или конницу истребляли неожиданным ударом, а им просто было негде держать оборону, не за что зацепиться и дать бой. И радуйся, что твоя авиация господствует в воздухе, и тебе на голову не падают бомбы и снаряды без должной корректировки огня. Но это не точно. Противник, часто пользуясь пасмурной нелётной погодой, высылал вперед разведывательные группы, и наше счастье, что у японцев с радиостанциями было все крайне плохо. Впрочем, для неподвижных окопов скорость передачи ориентиров для стрельбы не имела принципиального значения. Поэтому ройте больше и маскируйте, что надо, и вы пячиваете, что не жалко. С другой стороны, эта война принципиально отличалась от прошлой. Точнее, нет, не сама война, хотя и она тоже, а русская армия на этой войне. Не зря государь сам боевой генерал, что называется без дураков, любим и уважаем солдатами. В войске стало значительно меньше тупой бумажной работы, согласования каждого шага бесконечной отчетности наверх. Император упростил систему принятия решений, дал больше свободы командирам, позволял создание гибких соединений разных родов войск, называя это диковинными словами «горизонтальные связи». От прежних полков и дивизий остались лишь знамена и формальные названия. Маневр и батальонно-тактические группы, которые, в свою очередь, могут иметь какую угодно внутреннюю организационную структуру в зависимости от поставленных целей и требуемого результата. Самостоятельные взводы и даже отделения могут часто сделать куда больше, чем достижение целого полка, который отправили цепями на вражеские пулеметы. А вот тот же генерал Улагай со своей сетью частных военных компаний вообще считал базовой боевой единицей тройку бойцов, а все остальное, включая арту, авиацию и бронетехнику, лишь средствами усиления, ну, надо признать, они часто действовали куда эффективнее, чем кадровая армия которая все еще страдает пережитками инерции мышления. Да, как же это все отличалось от порядков в русской армии во времена Великой войны. Эх, тогда бы так воевали. И не пришлось бы скатываться в бессмысленную кровавую позиционную войну. Маневр, выучка, скорость, сила огня, взаимодействие. Вот формула новой русской армии единства. Ну и хитрость, конечно. А предложение генерала Костевича было интересным. Во всяком случае, хунхузы вряд ли готовы к этому повороту событий. Война — вещь предельно простая. Просто кто кого перехитрит. Военные теоретики и собственная смекалка вам в помощь. Что ж, будем думать. Японская империя. Токио. Императорский дворец. 16 октября 1921 года. Реген государства хмуро изучал сводку донесений Сахалина. Удар русских был очень чувствительным. И главное, как разведка могла эту всю подготовку проспать. Угольные нефтяные запасы, разрушенные порты и железнодорожные узлы и прочие удары. По сравнению с этим почти беспрерывная арт-подготовка на границе с Северным Сахалином выглядела сущей мелочью. На пороге появился адъютант. Хирохита, изменив своей обычной сдержанности, раздраженно спросил. «Что опять? Неужели вы не знаете, что я сейчас занят?» Адютант поклонился, и по его бледности лица регент понял, что случилось что-то выдающееся. «Ну, что?» «Налет русских гидропланов на Йокосуку. Линкор Муцу потоплен».